Глава 3. Восстание Давайте еще раз обратимся к впечатлениям испанского кавалерийского капитана, уже известного нам дона Бернардино де Мендосы, жившего в XVI веке. Ведь его военный рапорт, если читать между строк, является одним из первых после римлян описанием путешествия по низинным землям. Наблюдения де Мендосы вполне совпадают что с теми образами, которые мы знаем по живописным пейзажам страны и зимним картинкам того же периода. Плоская равнина Гронингена, в основном заполненная водой, из-за чего дороги и поля отдаются дрожью под ногами. Побережье Северного моря, являющееся одновременно гладкой и удобной дорогой, по которой повозки могут двигаться с большой скоростью. Голландские и зеландские моряки, которые из-за частых наводнений чувствуют себя в большей безопасности на кораблях, чем в собственных домах. Широкое использование зимой саней и коньков, особых деревянных башмаков, в которых очень быстро скользят, виляя по льду. При этом они с легкостью несут на головах корзины с яйцами или с чем-то подобным, пишет де Мендоса. И поскольку нет лошади, которая бежала бы быстрее, кажется, будто они летят. Можно увидеть, как какой-нибудь человек без труда пару миль тянет сани, на которых сидит женщина с ребенком и нагружено фунтов 150 масла и несколько фунтов сыра. Вопрос в следующем: являли ли собой эти сражавшиеся, плававшие, бегавшие на коньках гронингенцы, голландцы и зеландцы уже тогда некое единство? Ощущали ли они какую-то общность? Другими словами, когда из всего этого начали возникать такие понятия, как Нидерланды и нидерландец? Формалисты среди нас уверенно называют 1464 год. Тогда бургундский герцог Филипп, который постоянно стремился обложить своих подданных новыми налогами, впервые созвал делегатов всех бургундских земель на севере, чтобы обсудить общие проблемы. С тех пор генеральные штаты собирались один или два раза в год. И Паны Генеральные Штаты являются официальным названием парламента Нидерландов. Другой так называемой формальной датой является 1548 год. Карл V, который как наследник и бургундской, и Габсбургской династии в первой половине XVI века постепенно получил в свое владение крупные области Европы, начал относиться к региону, куда входили современные Нидерланды и Бельгия, как к отдельному краю, обособленному от германской империи. Летом 1548 года он и формально провозгласил низинные земли единым новым территориальным объединением, так называемым крейсом или округом. Годом позже Карл издал прагматическую санкцию Документ, которым устанавливалось, что владения в Нидерландах отныне будут едиными и неделимыми. В те годы впервые вошел в широкое употребление термин Нидерланды. Тогда же была определена и восточная граница, линия, которая за исключением ее самого южного отрезка осталась с тех пор практически неизменной. Однако для сплочения жителей таких разных районов, как Гронинген и Брабант, в единую нацию требуется что-то большее, чем просто формальное объединение. Существуют страны, например, Франция, в которых понятие нация может быть определено достаточно объективно, благодаря таким общим признакам, как язык, религия, раса, территория. В Нидерландах, отличающихся большим многообразием, как и в США, понятие нации намного субъективнее. В 2007 году наследная принцесса Максима вызвала некоторое смятение, когда в одной своей речи заметила, что «Нидерландцев не существует. О нидерландском народе, учитывая Все оставшиеся здесь римские, гальские, германские и скандинавские корни я уж молчу о многочисленных и масштабных миграционных потоках, которые знала страна. Действительно трудно вести речь. В такой ситуации формирование нации не является само собой разумеющимся процессом. Для этого безусловно необходима определенная воля. Другими словами, должно возникнуть сообщество одной судьбы сообщество, которое совместно переживало бы радости и горести, и члены которого каждый раз решали оставаться вместе. Эти совместно переживаемые подарки и удары судьбы представляют собой, как метко выразился Амстердамский историк Пит Дерой, неразрывное сплетение случая и индивидуальной воли, злого умысла и безрассудства. С этой точки зрения, началом формирования нидерландской нации следует считать в Первую очередь знаменитое восстание, бунт против власти испанских Габсбургов, послуживший импульсом для так называемой восьмидесятилетней войны, в результате которой появилась независимая республика семи соединенных провинций. Это было также тем периодом истории, Когда впервые ярко проявились некоторые типичные особенности нидерландского общества: активная и быстрая урбанизация и связанное с ней стремление к гражданской свободе, основа республики. рассредоточенная и децентрализованная государственная власть, которая, впрочем, иногда приходилось принимать решения по таким общим вопросам, как война и постройка плотин. Искусство политики состояло прежде всего в умении сторон убеждать друг друга и искать компромиссы. Многообразие городов и районов, также и в религиозном отношении, противоположность многим другим европейским странам, здесь не было ни одной настолько сильной группы, чтобы навязывать другим группам свой религиозный порядок. Ситуация, которая может оставаться жизнеспособной Только благодаря высокой степени толерантности постепенно эта необходимость была возвышена до добродетели. Успех республиканского восстания, отсутствие короля в качестве посредника между Богом и гражданином и возникшая отсюда идея избранного народа, утерянного колена Израилева, путеводной страны, примера для остального мира. Жизненно важным моментом для восстания Стало 26 июля 1581 года, когда Генеральные штаты северных Нидерландов формально разорвали отношения с испанским королем Филиппом II. Текст акта об отделении позже послужит источником вдохновения для американских отцов-основателей, когда в 1776 году они сочиняли свою декларацию независимости. Для Нидерландов 26 июля было действительно началом. С этого момента страна продолжала свой путь самостоятельно и воистину как сообщество одной судьбы. Восстание в Нидерландах можно определить как освободительную войну, как гражданскую войну между протестантами и католиками. Один из наших учителей на уроках истории регулярно маршировал по классу, распевая песню Гёзов "Бей в барабан". Как борьбу культур, борьбу между утонченными манерами феодальной элиты и вошедшей в поговорку неотесанностью нидерландских горожан, впоследствии в облагороженном виде превратившейся в голландскую простоту и искренность. а также как вышедший из-под контроля конфликт по вопросу о налогах. Все это верно или отчасти верно. Но общенациональным движением сопротивления чужеземным захватчикам восстание не было точно и не воспринималось таковым никем из участников, по крайней мере, в начальной стадии. Нидерландская нация Независимая республика семи соединенных провинций ни в коей мере не была логичным и заранее спланированным результатом. Более того, после отречения Филиппа II генеральные штаты сразу же занялись поисками иностранного монарха, который смог бы управлять страной. Что это можно делать самим без короля? Первоначально почти никому не приходило в голову Только когда поиски не увенчались успехом, нидерландцы, отчаявшись, выбрали республиканскую модель со статхаудером из рода Оранских в качестве суррогатного монарха. В было также характерным примером неразрывного сплетения случая и индивидуальной воли, злого умысла и безрассудства. Его истоком послужили Несколько движений протеста против коррумпированности католической церкви, которые с начала XVI века пользовались все большей поддержкой в низинных землях. Поворотным моментом стало изобретение книгопечатания. Умение читать и писать с тех пор перестало быть монополией духовенства. В низинных землях книга стала особенно популярной, когда наследник трона Филипп II В 1549 году нанес в страну продолжительный ознакомительный визит. Придворные удивлялись тому, что почти каждый здесь умел читать, даже женщины, и в отдаленных уголках страны. Еще до реформации на севере Низинных земель возникло так называемое девотио модерна, новое благочестие, оверей сельское движение монахов, так называемых братьев общей жизни, которые выступали против роскоши официальной церкви, призывали к простой жизни и, что было необычно для того времени, ратовали за большее влияние мирян на дела церкви. Затем были еще менониты, которые протестовали против институционального характера католицизма и делали акцент на личном опыте верующего. особенно при крещении и чтении Библии. Некоторые образовывали сектоподобные общины, как анабаптисты в Мюнстере и Амстердаме. Другие стремились наоборот к скромности и ненасилию. Конечно, и Мартин Лютер имел последователей в низинных землях, но первых протестантов здесь вдохновлял женевский реформатор Жан Кальвин. Его учение замечательно гармонизировало с независимым гражданским образом мыслей, который формировался здесь на протяжении веков, особенно в голландских торговых городах. Самым главным для кальвинистов была прямая связь между человеком и Богом, без посредничества папы или короля. Большое значение придавалось также греху и милости Божией. отрицанию роскоши, тщеславия и суетных восторгов, а также стремление к наживе за счет Богом данных талантов. Выражение этих и им подобных идей немедленно грозило самым строгим наказанием, хотя мера жесткости, с которой преследовали еретиков в разных городах была различной. В Амстердаме, например, с первыми лютеранами обошлись относительно мягко. методы ужесточились только тогда, когда так называемые перекрещенцы, анабаптисты, попытались с применением насилия взять в свои руки управление города. Сквозь шум этих конфликтов между религиозными течениями были слышны также слегка ироничные голоса роттердамского ученого Дезидерия Эразма и амстердамского мыслителя и поэта Дирка Фолкертс зона Корнхерта, которые призывали прежде всего к взаимному уважению и проповедовали примирение на основе умеренности и толерантности. Их направление мысли гуманизм имело целью более чистое, человечное христианство, но одновременно оно в значительной мере вдохновлялось заново открытыми шедеврами античной классике. Эразм пользовался славой по всей Европе благодаря его новому изданию оригинального греческого текста Нового Завета. Его Похвала глупости, 1511 год, сатира на всевозможные проявления тупоумия и в церкви, и в миру, посвященная его английскому другу Томасу Мору. может рассматриваться как один из первых мировых бестселлеров после изобретения книгопечатания. Все эти движения, какими бы многообразными они ни были, являлись отражением набиравшей обороты эмансипации элиты в тех краях. Речь идет о власти мущих. Центры власти находились в Дижоне, Мадриде и Брюсселе. Но также и о музыкантах и художниках, которые часто работали за пределами Нидерландов, и там, как композитор Ян ван Окгем иногда пользовались большей известностью. Об интеллектуалах, Эразм Корнхерт и другие, и не в последнюю очередь о купцах, которые постоянно расширяли и укрепляли свои международные связи. Амстердамская торговля с Балтийским регионом, как говорилось выше, в начале XVI века уже являлась оживленной и интенсивной. И именно тогда была заложена основа экономического и культурного взрыва, который позже стали именовать нидерландским золотым веком. Принципы терпимости и толерантности, которые проповедовали Эразм и Корнхерт, были важны для всей Европы. Их гуманистические идеи предлагали выход из ситуации, когда большинство верующих, говоря нашим языком, имели явно фундаменталистский взгляд на другие религии. Ни протестанты, ни католики не были в состоянии в этот ранний период новой истории, и это касалось всей Европы, толком представить себе Как в одном городе или княжестве могут сосуществовать разные религии, не вызывая на себя гнева Всевышнего безбожными ритуалами, которые исполняют другие. Однако в то же время конфессиональное многообразие встречалось уже практически повсюду. В Великобритании, Швейцарии, во Франции и в Германской империи существовали города и регионы, где мирно проживали католики, протестанты и иудеи. В Нидерландах, и особенно в купеческих городах, смешение было еще большим. Иногда проблема многообразия веры разрешалась таким образом, что группы разделялись. Для каждой конфессии отводилась отдельная территория и создавалось свое правовое уложение. Аугсбургский мир, например, исходил из принципа регио» или eius религио», чья земля, того и вера. Но чаще пытались все же, и это, конечно, относится к Нидерландам, отрицать религиозные различия и делать их незаметными. Тем самым сохранялась иллюзия некоего религиозного единства. избегались слишком вызывающие проявления непохожести, и в то же время инакомыслящие граждане, благодаря некоторым ухищрениям, могли спокойно жить в обществе, в котором доминировали католики или протестанты. Например, в Амстердаме, после того, как католическое испанское господство закончилось, кальвинизм стал официальной религией, но менталитет торгового города Не терпел какого бы то ни было религиозного подавления. Свобода совести была не только правилом, но также частью гражданской культуры. Официально так называемое пописское место считалось проклятым идолопоклонством. Но пока католики ежегодно платили отступное городским властям, никто не чинил им препятствий. Свои службы они проводили в так называемых потайных церквах, которые были спрятаны за фасадами обычных домов, но пение во время обедней и вечерней службы было слышно издалека. О таких известных амстердамцах, как Йост Вандервондел и городской архитектор Хендрик де Кайзер, всем было известно, что они католики. И тем не менее, Не возникло никаких проблем с предоставлением ДК-0 заказа на постройку трех важнейших протестантских церквей. Конечно, хваленая толерантность поздней республики была толерантностью без дискуссий. С прозрачными намеками на нежелательность присутствия за нее часто приходилось платить. И это была толерантность с ограничениями. Для католиков, лютеран, менонитов и представителей других меньшинств политическая карьера была исключена. По отношению к иудеям применялась настоящая сегрегация. Они не могли стать членами гильдии, и им было запрещено с христианскими женами или девами в браке либо вне брака иметь любые плотские соношения. Но в остальном они также были свободны исповедовать религию любого направления. Этот освящённый Богом дом не боится ни насилия над совестью, ни пыток и смерти. Такие слова выбили полные уверенности иудеи над входом в свою новую большую синагогу в Амстердаме. Вероятно, важнейшими пружинами восстания стали именно свобода, уважение к другим, согласие с многообразием, выбор в пользу несходства вместо навязанного единства. Возможно, восстание явилось в первую очередь гуманистическим бунтом.